Темноте и при горизонтальном положении фантазия Тартарена, и без того обладавшая непостижимой силой, разыгрывалась и перед его мысленным взором, как на складных картинках, которые ему показывали в детстве, проходили многообразные чудовищные пытки, которым его подвергнут. Вот он, как Борис, в рудниках добывает яр-медянку, работает по пояс в воде, весь организм у него подточен, отравлен. Он бежит, скрывается в окутанных снегом лесах. За ним гонятся татары с собаками, нарочно выдрессированными для охоты на людей. Он изнемогает от холода и голода, его хватают, вешают между двумя разбойниками и перед казнью его, напутствует поп, слоснящаяся гривой, от которого разит водкой и тюленем жиром, меж тем, как в Тарасконе. В погожий воскресный день при блеске солнца и звуках музыки толпа неблагодарная, изменчивая толпа подводит сияющего Костыкальда к креслу П.К.А. Под тягостным впечатлением одного из таких страшных снов у него вырвался крик отчаяния. «Ко мне, безюке!" И он послал аптекарю конфиденциальное письмо, насквозь мокрое, ибо он потел от страха. Но стоило Соне крикнуть в окно всего-навсего «Здравствуйте!» И он вновь подпадал под ее обаяние, вновь испытывал мучительную нерешительность. Как-то вечером он два часа подряд слушал в курзале волнующую музыку. Когда же несчастный возвращался оттуда в отель, то позабыл всякую осторожность. И слова, которые он так долго в себе удерживал «Я люблю вас, Соня», невольно слетели с его уст, в то время как рука его сжимала опиравшуюся на него Сонину руку. Соня не выразила удивления. При свете газовых фонарей, освещавших вход в отель, Тартарен заметил лишь, что она сильно побледнела. — Что ж, меня надо заслужить, — сказала она, с прелестной загадочной улыбкой сверкнув своими белыми зубками. Тартарен только хотел было ответить, поклясться, что совершит какое-нибудь преступное безумие. В эту минуту к нему подошел служащий в отеле, посыльный. — Вас там наверху спрашивают, — сказал он. — Какие-то господа вас разыскивают. — Меня разыскивают? — А, чтоб! Что им нужно? И тут перед ним вырисовалась картина номер один — Тартарены хватают и выдают. Разумеется, в глубине души он струсил, он показал себя истинным героем. Прежде всего, он отскочил от Сони. «Бегите, спасайтесь!» — глухо произнес он. Затем, гордо подняв голову, с решимостью во взоре, он точно на эшафот стал подниматься по лестнице, но тут его охватило столь сильное волнение, что ему пришлось держаться за перила. Поднявшись, он заметил, что в глубине коридора у дверей его номера стоят какие-то люди, заглядывающие в замочную скважину. Стучат, зовут. «Эй, Тартарен!» Он сделал несколько шагов вперед. Во рту у него все пересохло, и он еле выговорил. «Вы ко мне, господа?» Ну — Да, конечно, к вам, дорогой президент. Маленький старичок, суетливый и сухонький, во всем сером, который, казалось, принес на своей куртке, на шляпе, на гетрах, на длинных отвисших усах всю пыль городского круга, бросился к нашему герою на шею и потерся об его нежные, халёные щеки своей загрубевшей кожей, какая должна была быть у Каптенармуса в отставке. — Брови, да, какими судьбами! И... «Экскурбанье здесь!» «А это кто?» В ответ раздалось блеяние. «Это я, дорогой учитель!» И тут, стуча по стене чем-то вроде длинной удочки, конец, который был обернут в серую бумагу, в клеенку и перевязан веревкой, выступил вперед аптекарский ученик. «А, ба, да это Паскалон! По ну, поцелуемся, малыш!» «А это что у него такое? Да поставь же ты это куда-нибудь!» «Бумагу, бумагу сними!» — шептал командир. Юнец проворно стащил обертку, и перед взором подавленного тартарена развернулось Тарасконское знамя. Депутаты сняли шляпы. «Дорогой президент!» — торжественно и твердо произнес Бравида, хотя голос у него все-таки дрожал. «Вы просили знамя. Мы вам его привезли. Вот!» Глаза у президента стали большими и круглыми, как яблоки. «Я просил знамя?» «Как? Разве вы не просили?» — фамилия Безюке все объяснила Тартарена. «Ах да, кнечно воскликнул он. Он сразу все понял, сразу обо всем догадался, и, тронутый невинной ложью аптекаря, попытавшегося воззвать к его чувству долга и к его чести, пробормотал, одуваясь. «Ах, друзья мои, как это хорошо! Какую услугу вы мне оказали!» «Да здравствует Президент, Пр взвизнул Паскалон, потрясая Арифламой. Примечание. Арифлама знамя французских королей. Тут раздался гонг экскурбаньеса, его воинственный клич «Хо-хо-хо! двайки шметь!» докатился до подвального этажа. Во всех номерах отворились двери, в них просунулись головы любопытных, но напуганные стягом, черными волосатыми людьми, которые махали руками и выкрикивали какие-то непонятные слова, тотчас же скрылись. Никогда еще в стенах мирного отеля «Юнгфрау» не было такого садома. «Пойдемте ко мне», — почувствовав некоторую неловкость, предложил Тартарен. Они ощупью стали пробираться в темной комнате, нашаривая спички, как вдруг кто-то грохнул в дверь. От этого мощного удара она распахнулась, и на пороге появилось желтое надменное надутое лицо содержателя отеля Мейера. Мейер хотел было войти, но его остановили сверкнувшие в темноте страшные глаза, и он, не заходя в номер, с неприятным немецким акцентом процедил сквозь зубы. «Нельзя ли потыше?» «А то вы у меня все насидитесь в полиции!» В ответ на дерзкое выражение «насидитесь» раздалось нечто подобное реву буйвола. Хозяин на шаг отступил, но все же огрызнулся. «Знаем мы, кто вы такие! За вами слежка! Я не потерплю в моем отеле таких людей, как вы!» «Господин Мейер Тихо, вежливо, но весьма твердо сказал Тартарен. «Прикажите подать мне счет. Я с этими господами завтра утром отправляюсь на юнгфрау». О, родная земля! О, малая отчизна частица великой! Как только Тартарен услышал тарасконский говор, как только от складок голубого знамени на него пахнуло воздухом родного края, он тотчас же вырвался из сетей любви и вернулся к своим друзьям, к своим обязанностям, к славе. «А ну, вперед!»